Глава 30. Матьку и Збышка вернулись в Богданец. Старый рыцарь прожил еще долго, а Збышка в здоровье и силе дождался той счастливой минуты, когда из одних ворот Мальборга со слезами на глазах выезжал магистр ордена меченосцев, а в другие во главе войска въезжал польский воевода, чтобы именем короля и королевства принять в обладание город и всю страну, вплоть... До седых волн Балтики.